Она бы хотела, чтобы у ее дочерей были такие мужья, как ты. К счастью, все это для нее самой уже не опасно. Он не понял, что она хотела этим сказать. Что значит не опасно? О, госпожа Вольтер ни разу в жизни не подала повода для сплетен. Понимаешь, ни разу, ни разу женщины, отвечающей за свои слова, воскликнула Мадлена. Она ведет себя безукоризненно во всех отношениях. Мужа ее ты знаешь не хуже меня. Но она — это другое дело. Это глубоко порядочная женщина. Так, стало быть, она в меня влюблена? Пробормотал жорж Окончательно и бесповоротно. Если бы ты был свободен, я бы тебе посоветовала просить руки Сюзанны. Ведь правда она лучше Розы? Еще не отдавая себе отчета в том, какой ему будет от этого прок, он все же решил понаблюдать за госпожой Вольтер. В четверг погода была великолепная, и Дюруа заехал за госпожой Вольтер в открытом экипаже. Увидев ее, он замер от удивления. Такой молодой и красивой показалась она ему. Сюзанна, вся в розовом, напоминала только что покрытую лаком картину ватто, а ее сестра Роза походила на гувернантку, приставленную к этой прелестной куколке. Дорогой, сидя против супруги-издателя, Он поймал на себе ее ласковый, ускользающий, как будто смущенный взгляд. «Ага, должно быть, клюет», — подумал он. И улыбнулся при мысли о том, что он действительно имеет успех у женщин. Домой он вернулся в отличном расположении духа. Мадлена поджидала его в гостиной. «У меня есть для тебя новости» сказала она, в Марокко произошли важные события. Весьма возможно, что через несколько месяцев Франция пошлет туда войска. Во всяком случае, этим собираются воспользоваться, чтобы сбросить правительство. И Ларош, конечно, не упустит случая взять в свои руки портфель министра иностранных дел. На другой день, вспомнив, что Мадляна собирается пригласить госпожу Вальтар, он решил опередить ее, чтобы застать жену патрона одну и проверить, действительно ли она увлечена им. Это его забавляло и стило ему. А затем, почему бы и нет, если это только возможно... В два часа он был на бульваре Мальзарба. Его провели в гостиную. Здесь ему пришлось подождать. Наконец вошла госпожа Вольтер и, явно обрадовавшись, протянула ему руку. Какими судьбами! Меня привело сюда одно только желание видеть вас. Какая-то сила влекла меня к вам. Сам не знаю, зачем ибо мне нечего вам сказать. Я пришел, вот и все. Надеюсь, вы простите мне этот ранний визит и мою откровенность. Все это он проговорил с улыбкой, игривым и любезным тоном, в котором слышалось, однако, что-то серьезное. Госпожа Вольтер была поражена Легкая краска выступила у нее на лице. Но я, право, не понимаю. Вы меня удивляете, сказала она, запинаясь. Это объяснение в любви на веселый лад, чтобы вы не испугались, добавил он. Они сели рядом. Так значит, это признание всерьез... «Я не могу без вас жить», – продолжал он, – «в вашем доме или где-нибудь еще. Но я должен видеть вас каждый день, хотя бы одну минуту. Должен прикасаться к вашей руке, глядеть в ваши большие дивные глаза, от которых я без ума». Она слушала эту пошлую музыку любви, и вся дрожа повторяла «Нет, нет, нельзя, замолчите». Дюруа понимал, что такую простушку надо прибирать к рукам Исподволь. Ведь все дело в том, чтобы они стали встречаться. Сперва там, где захочет она, а потом уж он сам будет назначать ей свидание. Скажите, где я мог бы вас встретить? На улице или где вы хотите? Час мне безразличен только бы видеть вас. Я вам поклонюсь, скажу, люблю и уйду. Окончательно растерявшись, она медлила с ответом, но вдруг быстрым шепотом проговорила. Хорошо, завтра в половине четвертого я буду в Троицкой церкви. Площадь Троицы была почти безлюдна в этот ослепительный июльский день. Свидание с госпожой Вольтер забавляло Дюруа. Она пользуется церковью для любых целей, думал он. Тишина, царившая в храме, располагала к высоким размышлениям, и, окинув мысленным оком вселенную, Дюруа процедил сквозь зубы. «До да чего нелепо устроен мир?» Шелест платья заставил его вздрогнуть. Это была она. Он встал и быстро подошел к ней. В моем распоряжении всего несколько минут, не подавая им руки, тихо сказала она, «Мне надо идти домой. Станьте на колени подле меня, а то нас могут узнать». Остановившись перед алтарем, она низко опустила голову, хотела было встать на колени, но вдруг повернула направо к выходу, а затем, видимо, решившись на что-то, придвинула скамеечку и преклонила колено. Жорж взял себе другую скамеечку, ту, что стояла рядом, и, как только они оба приняли молитвенную позу, заговорил. «Я ни на что не надеюсь, ничего не жду. Я вас люблю. Я хочу, чтобы любовь, которой дышит каждое мое слово, нашла доступ к вашему сердцу, чтобы она наполняла его день за днем». Час за часом, чтобы она пропитывала его, как влага, просачиваясь капля за каплей, и чтобы, растроганные и смягченные, вы однажды сказали мне, «Я тоже люблю вас». Он чувствовал, как дрожит ее плечо, как вздымается ее грудь, и вдруг он услыхал быстрый шепот, «Я тоже люблю вас». Он вздрогнул так, словно его изо всех сил ударили по голове. «О, Боже!» — вырвалось у него вместе со вздохом. «Зачем я вам это сказал?» — тяжело дыша продолжала госпожа Вольтер. «Я преступница, грешница, а ведь я мать двух дочерей. Но я не могу, не могу. Я бы никогда не поверил, никогда не подумала, но это...» Сильнее, сильнее меня. Слушайте, слушайте, я никогда никого не любила, кроме вас, клянусь вам. И я люблю вас уже целый год тайной любовью, любовью, которую я хранила в тайниках души. Ой, если бы вы знали, как я страдала, как я боролась, но я больше не могу. Я вас люблю. Она плакала, закрыв лицо руками, и все тело ее вздрагивало, сотрясаемое глубоким волнением. Она осознавала, что все кончено, что борьба безнадежна, и все же упорно не желала сдаваться. Наконец госпожа Вольтер встала. Лицо ее было холодно и сурово. — Милостивый государь, — сказала она, — Прошу вас, не провожайте меня, не ходите за мной.